Маша и Медведь Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка», — говорит Машенька, — «отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают. «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька, деревца за деревца, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу, видит — Стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула дверь. Дверь открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает. Кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага», — говорит, — «теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. «Медведь на целый день уйдет в лес» а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти, не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу. А Машенька и говорит ему. «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу». «Нет», — говорит медведь, — «ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам снесу». А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. «Вот, смотри». Я в этот короб положу пирожки, а ты их отнеси дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. Ладно, ладно, отвечает медведь. Давай, короб. Машенька говорит. Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идёт медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражке спускается, на пригорке поднимается, шел-шел, устал и говорит сяду на пенёк съем пирожок а машенька из короба вижу вижу не садись на пенёк не ешь пирожок неси бабушки, не сиди а дошке вишь кокоюглозо стою говорит медведь всё видит поднял он короб и пошёл дальше шёл шёл шёл шёл остановился Сел и говорит, «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька скоро бы опять, «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь, «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее, пришел в деревню. Нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. «Тук-тук-тук! Отпирайте, отворяйте! Я вам от Машеньки гостинц принес!» А собаки почуяли медведя и бросились на него. «Со всех дворов бегут, лают!» Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. «Что это в коробе?» — спрашивает бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верят. В коробе Машенька сидит, живехонькая и здоровехонькая. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать и умницей называть.